Глава двадцать пятая Спустившись под хамви и осмотрев задний мост, Паркс начинает ругаться. Горько. Механика из него так себе, но он понимает, что дела плохи. На заднем мосте большая вмятина в виде буквы «В», с трещиной посередине, которую они получили, когда переезжали через канавы безопасности. Им ещё повезло, что он не разломился пополам. Но далеко они не уедут без чьей-либо помощи, по крайней мере. А Паркс подал достаточно сигналов СОС на обычных аварийных частотах, чтобы убедиться, что помощи от базы не будет. Он пытается понять, нужно ли смотреть двигатель. Там что-то не так. Может, у него больше шансов будет починить двигатель, но мост, скорее всего, выйдет из строя куда раньше. Скорее всего, но не точно. Со вздохом он выползает из-под «Хамви», и подходит к капоту. Рядовой Галахер следует за ним по пятам, как потерявшийся щенок, всё ещё ожидающий новых приказов. "Там всё хорошо, сержант?" спрашивает он с тревогой. "Просто открой мне капот, сынок", говорит Паркс. "Мы должны посмотреть, что с двигателем". "Внутри всё в порядке", на удивление. С толку из-под капота шёл потому, что одна из моторных опор отвинтилась. Двигатель висит под углом, касаясь верхней поверхности арки колеса. Оставить всё так и двигатель разлетится на куски, но пока никаких особых повреждений не видно. Паркс взял набор инструментов из шкафчика над дверью, поставил новый болт через кронштейн и вернул двигатель на место. Времени у него немного, поэтому как только он закончил с мотором, нужно было решать, что делать с остальным дерьмом. Он собирает всех на брифинг в хамви, чтобы избавиться от неприятных сюрпризов, и оставляет голодного ребёнка сидеть на капоте. Это он думает, что собирает брифинг. Он здесь единственный солдат, не считая Галахера, который слишком молод, чтобы иметь своё мнение, и уж тем более план действий. Так что за всё отвечает Паркс. Хотя всё идёт не так у гражданских своё мнение, которое ни к чему хорошему не приведёт, уверен Паркс, и они не стесняются его выражать. Началось это, как только Паркс заявил, что их единственный шанс двигаться на юг. Но произнося эти слова, он заметил, как их лица вытянулись. Все мои заметки и образцы на базе, говорит доктор Колдуэлл, их нужно забрать. А как же 30 детей, оставшихся там? добавляет Джостин. И большинство ваших людей, что мы будем делать? Оставим их на произвол судьбы? Это именно то, что мы собираемся сделать, говорит Эм Паркс. И если вы заткнётесь, я объясню вам почему. Как только мы остановились, я выходил на связь каждые 10-15 минут. Не только от базы не было ответа. Вообще ни от кого. Тишина. Никто больше не выбрался с базы. А если и выбрались, то на своих двоих и без раций. С тем же успехом они могут быть и на другой планете. Мы не можем привлечь их внимание сейчас, не повесив себе на хвост юнкеров. Если встретим кого-нибудь по дороге, будет здорово. В противном случае мы сами по себе, и единственная разумная вещь, которую можно сделать — отправиться домой, на маяк». Колдуэлл не отвечает. Она впервые размотала руки, и теперь испуганно Кратка смотрит на них, как игрок в покер приподнимает уголки карт, чтобы посмотреть, что ему преподнесла госпожа Удача. Но Джустим продолжает гнуть свою линию, чего и следовало от неё ожидать. А что если мы переждём несколько дней здесь и потом отправимся обратно на базу? Мы можем двигаться медленно, проводя заодно разведку местности. Если юнкеры оккупировали базу, мы отступим, но если она пуста, зайдём — Будет лучше, если мы сделаем это вдвоём с доктором Колдуэлл, а вы останетесь и прикроете нас. Ведь если дети живы и до сих пор там, я не могу просто их оставить. Паркс вздыхает. Так много сумасшествия в коротком монологе, что трудно представить, как до такого можно было додуматься. — Хорошо, — говорит он. — Во-первых, они никогда не были живыми. Во-вторых, они дети, сержант. В её голосе появляется злоба. Голодные они или нет это другой вопрос. Прошу прощения, мисс Джустин, но это очень важный вопрос. Ведь если они голодные, они могут протянуть без еды довольно много времени. Не буду утверждать, сколько именно. Если они до сих пор в бункере, они в безопасности и останутся там, пока кто-то не откроет стальную дверь. Если же юнкеры уже открыли её, Они, скорее всего, присоединят их к своему стаду, и это уже не наша проблема. Но я скажу вам, какая наша. Вы предлагаете незаметно подкрасться к базе, осмотреть её. Как именно вы предлагаете это сделать? — Ну, мы же уехали оттуда на... Начинает Джустин, но не заканчивает. Ей всё становится ясно. — Нам не удастся тихо подъехать к базе на Хаммере. Паркс озвучивает её мысли. Они услышат нас за несколько миль, а если мы пойдём пешком, то окажемся абсолютно безвооружёнными в районе, где бродит несколько тысяч голодных. Я не думаю, что у нас при таком раскладе много шансов. Джастин ничего не отвечает. Она знает, что он прав, и не собирается доказывать необходимость самоубийства. Но теперь в разговор вступает Колдолл. Я думаю, что это вопрос приоритета. Сержант Паркс. Главной причиной существования базы было моё исследование. Несмотря на большой риск при добывании записей и образцов из лаборатории, я считаю, мы должны это сделать. Нет, говорит Паркс. Мои доводы всё те же. Если ваши вещи были в порядке, когда мы покидали базу, то и сейчас с ними всё хорошо. Бумага Юнкирам может быть нужна только для того, чтобы потерять свои задницы. Они искали пищу, оружие и бензин. Если они, конечно, не захотят отомстить за парней, которых убил Галахер. Но он не стал этого говорить. Чем дольше мы спорим, начала возражать Колдел. Поэтому я принимаю решение, обрывает её Паркс. Мы едем на юг и продолжаем проверять радио. Как только мы поймаем сигнал из маяка, мы расскажем им, что произошло. Они могут прислать помощь по воздуху. Немного огневой мощи для прикрытия. Они заберут ваши вещи из лаборатории и, наверное, на обратном пути подберут нас. При самом плохом раскладе, если нам не удастся наладить контакт с маяком, мы доедем до него и сообщим обо всём по прибытии. И произойдёт то же самое, только немного позже. В любом случае все счастливы. Я недовольна, холодно отвечает Колдел. Крайне недовольна. В восстановлении моих материалов задержка даже в один день неприемлема. Что если я отправлюсь на базу сама? требует Джастин. Вы можете подождать меня здесь, а если я не вернусь через это невозможно, отрезает Паркс. Сейчас эти ублюдки не имеют ни малейшего понятия, где мы, куда направляемся и вообще живы ли мы до сих пор. И я хочу, чтобы это положение вещей не менялось. Если вы вернётесь и вас поймают, они сразу же сядут на хвост. Я ничего не скажу им, говорит Джостин. Но Парксу даже не нужно ничего отвечать, чтобы все поняли абсурдность этого заявления. Здесь все взрослые. Паркс ждёт дальнейших возражений, потому что уверен, что они последуют. Но Джостин, смотря через лобовое стекло на маленькую голодную девочку, которая рисует что-то на пыльном капоте Хаммера. У неё такое лицо, будто она старается вывести трудное слово на мокрой бумаге. Джостин ловит на себе её сосредоточенный взгляд, чувствуя, как тошнота подкатывает к горлу. Между тем Коулдул шевелит пальцами, проверяя, работают они или нет. "Хорошо", говорит Паркс. "Вот что мы будем делать. В паре километров отсюда, на западе, есть ручей. Вода в нём по-прежнему пригодна для питья, насколько мне известно. Мы едем туда и пополняем запасы". «Потом двигаемся к одному из тайников. Нам нужны еда и Z-блокаторы в основном. Но там ещё много всего полезного. После этого держим путь на восток, пока не достигнем границ округа А1, там сворачиваем на юг и по прямой до маяка. Лондон мы либо объедем, либо проскочим насквозь, посмотрим по ситуации. Вопросы». «Их миллион, и он, чёрт подери, отлично это знает». И у него также есть предчувствие относительно того, какой будет первым, и он не разочаровывается. Что с Мэной? спрашивает Джостин. А что с ней? отвечает Паркс. Ей здесь ничего не угрожает. Она может жить за счёт земли, как делают все голодные. Они предпочитают людей, но готовы есть и другое мясо, стоит лишь учуять его запах. К тому же вы на собственном опыте убедились, как быстро они бегают. Большей части живых существ не убежать от них. Джастин смотрит на него так, будто он говорит на непонятном языке. Вы помните, как я только что использовала слово дети, говорит она. Разве так сложно понять? Меня не заботит её потребление белков, сержант. Я обеспокоена этической стороной вопроса, когда мы оставляем девочку совсем одну в незнакомом мире. И когда вы говорите, что она в безопасности, я полагаю, вы имеете в виду от других голодных. Они не трогают своих, вставляет Галахер в первые за весь разговор, даже кажется, не замечая друг друга. Я думаю, дело в запахе. Ну а Юнкер, продолжает Джустин, игнорируя его. Она не застрахована от их нападения, а ведь здесь ещё могут быть и другие люди, отказавшиеся от убежища. Они схватят её и тут же убьют, не разбираясь, кто она и куда идёт. Они будут чертовски хорошо знать, кто она, говорит Паркс я не оставлю её. Она не может поехать с нами. Я её не оставлю». Широко расставленные плечи говорят Парксу, что здесь она не уступит. «Она может поехать на крыше», — говорит Колдуэл, выводя всех из тупика. «С повреждённым мостом, я думаю, мы будем ехать довольно медленно, а наверху есть балки, за них можно держаться. Вы даже можете открыть ей пулемётный люк, чтобы она могла сесть поудобней». Все смотрят на неё, — Но в ответ она лишь пожимает плечами. Я ведь уже изложила свою позицию. Мелони является частью моего исследования, возможно, единственной, что осталась. Несмотря ни на что, мы должны взять её с собой. Ты не тронешь её, коротко говорит Джостин. Этот разговор можно оставить, пока не доберёмся до маяка. Решено, быстро говорит Паркс. Люк будет закрыт, чтобы у неё не было доступа к салону. Но она может ехать на крыше. Я не возражаю, пусть только сохраняет дистанцию, когда мы будем выходить из машины. И вот они наконец договорились. Ему уже начал казаться, что они будут спорить, пока мозг не потечёт из ушей. Джастин выходит, чтобы рассказать монстру, что к чему. Паркс даёт указания Галахеру, чтобы тот ни на секунду не выпускал мальотку из поля зрения и всегда держал под рукой винтовку или пистолет. Он и сам постарается не спускать с неё глаз, но перестраховка никогда не помешает».